Глава пятая. Это была самая жуткая ночь в моей жизни. Разве я могла когда-нибудь предположить, что судьба занесет меня к барьеру, к тому самому месту, о котором ходило столько страшных историй, которым пугали непослушных детей. Я до сих пор помнила то страшное ощущение, когда выбежала из лагеря и внезапно оказалась посреди блеклой равнины. Все серое, странное, неживое. Высокие каменные столбы, возвышавшиеся над землей, словно грозные стражи. Черные пятна на земле, при виде которых моя интуиция начала вопить о том, что надо держаться подальше. Я будто попала в другой мир, чуждый, и равнодушный. И тотчас в голове всплыли все рассказы, которые в деревню приносили усталые путники от которых у простых жителей шевелились волосы на голове. Каким-то внутренним чутьем я поняла, что это он, барьер. Стало страшно аж до дрожи. Но мне очень хотелось вырваться на волю. Так хотелось, что, несмотря на усилившуюся тревогу, побежала, куда глаза глядят, надеясь, что ноги сами вынесут в безопасное место. Не вынесли. Это я поняла, когда со спины на меня обрушилось что-то черное, непонятное, как будто жидкое, но с чертовски острыми зубами. Я пыталась его отпихнуть, но оно обвило ногу и присосалась ко мне. Потом появилось еще одно чудовище и тоже набросилось, метя прямо в глаза, а следом ползли остальные. Я бы наверняка осталась там навсегда возле странного каменного столба меня бы никто никогда не нашел потому что на утро было бы нечего искать съели бы заживо выпили, но тут появился он мой кошмар чудовище которое выкупило меня у бабки с дедом за баснословные деньги мой спаситель он раскидал их так быстро словно это были едва вылупившиеся цыплята освободил хоть это и было очень больно, а потом отнес в лазарет И сколько бы я ни пыталась себя убедить, что он просто заботится о вещи, на которую потратил слишком много денег, не выходила. Я видела его глаза. Так не смотрят, когда плевать. В них была тревога. Не за вещь. За меня. В них светилось отражение моей боли. Когда лекарь творил нечто невообразимое с моей раненной ногой, Джин держал меня, был рядом. И я цеплялась за него, как за спасательную соломинку. Мне казалось, что не выдержу, умру от разрыва сердца из-за боли, которая накатывала обжигающими волнами. Но вместо этого просто провалилась в темноту. А когда очнулась, за окном уже стоял день. Осторожно приподнялась на одном локте и осмотрелась. Все та же палата, в которую меня вчера принес Хельм. Три койки вдоль стены. Окно с короткими полупрозрачными занавесками, полочки со склянками, целая башня из тщательно скрученных бинтов на столике внизу. Здесь странно пахло, чем-то горьким, незнакомым. А еще было так тихо, что я слышала комара, уныло гудящего под потолком. Это первый лазарет в моей жизни. В деревне всех лечила бабка-повитуха, да старый травник, у которого главное средство — крапива. Хоть от кашля, хоть от поноса. Либо ешь эту крапиву, либо прикладывай. Другого не дано. Здесь было все иначе. Как-то по-серьезному, что ли. Мне даже стало любопытно. Вплоть до того момента, пока не заметила в углу ведро, а в нем пропитанный кровью край моего платья. Тут же весь интерес прошел. Осталось лишь странное осознание. Это барьер. Здесь люди гибнут стараясь защитить других и никакой крапьёй раненых не спасти. Я попробовала сесть и не смогла. Чудовищная слабость придавила обратно к койке, но, как ни странно, боли не ощущалось. Может, у меня и ног-то не осталось. Не болит, потому что болеть нечему. Аккуратно отогнула край одеяла и одним глазом покосилась вниз, опасаясь обнаружить самое страшное. Но вместо этого увидела свою родную ножку, целую, с коленкой и пальцами, и даже удивительно чистую. Место ранения было плотно перетянуто бинтом, из-под которого проступало подозрительно желтое пятно. Вонь от него стояла несусветная, даже глаза защипала. Хоть мне и было страшно, но все же очень хотелось увидеть саму рану вчера от одного взгляда на нее меня начинало мутить а что сегодня протянула руку чтобы сдвинуть повязку, но меня остановил спокойный голос я бы не советовал делать это на пороге стоял хельм и с легкой усмешкой наблюдал за моими потугами я мигом плюхнулась обратно на подушку не забыв натянуть эти яло до самых ушей вроде как спряталась Джин подошел ближе и сел на край соседней койки. Как самочувствие. Уже лучше. Ничего не болит. Бен творит чудеса. Но не торопись радоваться. До полного выздоровления несколько дней. Сейчас он просто накачал тебя обезболивающим зельем, чтобы ты могла нормально выспаться. И не трогай повязку. Поверь. Ничего приятного ты под ней не увидишь. У меня останутся шрамы. О, боги. Что у меня в голове? Какие шрамы? Разве они имеют хоть какое-то значение в сложившейся ситуации? Этого я сказать не могу. Я не лекарь. Он просто пожал плечами. Спокойный, немного усталый, будто не спал полночи. Из-за меня. Я понимала, что молчать и делать вид, словно ничего не произошло, просто неприлично. Спасибо произнесла сдавленно и, получив в ответ вопросительный взгляд, пояснила. За то, что спас. Он смотрел на меня пристально, не моргая, не упрекая, но и не успокаивая. Под этим взглядом я совсем сникла и пригорюнилась. «Прости». Слово само сорвалось с непослушных губ. «За что ты извиняешься, Киара?» «Наверное, за глупость. За наивную веру в то, что справлюсь сама». Хельм невесело усмехнулся. «Не справишься. В этом месте никто сам не справится». «Мы у барьера, ведь так?» «У него, родимого». «Здесь очень страшно». «Страшно». Снова равнодушно пожал плечами. «Особенно первое время. Потом люди привыкают». «А джины?» интересуюсь аккуратно». «А джинам здесь самое место». Легкая улыбка коснулась его губ, но тут же погасла. Зря-то сбежала. «Знаю». Отрицать было бессмысленно. «Больше так не делай», — произнес строго, но спокойно. Несмотря на случившийся, этот странный мужчина на меня не злился. Мне просто хотелось уйти, вырваться на свободу. Хельм потер висок и поморщился, словно у него болела голова. Киара. Послушай меня очень внимательно, я отпущу тебя сразу, в тот же самый момент, как ты мне скажешь, что у тебя есть к кому идти, есть где жить, что у тебя есть цель и средства для существования. У тебя есть все это?» Вопросительно поднял одну бровь, и мне не оставалось ничего иного, кроме как смущенно покачать головой. «Нет», — я так и думал. «Пока я не решу, что с тобой делать дальше, тебе придется оставаться рядом». И я не сделаю тебя вольным человеком прямо сейчас, но по одной простой причине. Тебе нечего делать у барьера. А как только я произнесу фразу «ты свободна», тебя выкинут из десятины. Куда ты тогда пойдешь?» Я беспомощно пожала плечами. К любимой бабке, к деду. «У меня в деревне была подруга», произнесла неуверенно. «Подруга?» То есть ты хочешь вернуться в свою деревню, прийти к подруге домой и осчастливить заявлением, что останешься у нее жить? Наверняка ее родители или муж очень обрадуются лишнему рту. Слова прозвучали ядовито и крайне неприятно. Уверяю, они в первый же день оттащат тебя обратно к родственничкам. А еще через день ты снова будешь стоять на площадке торгового дома Кемара и слушать, как тебя пытаются купить за приемлемую цену. Он прав, во всем прав. Но как же это неприятно и больно. Что же мне делать? Подняла на него растерянный несчастный взгляд. Отдыхай, Киара, просто отдыхай. Со временем во всем разберемся. Он поднялся с койки. И не закрывайся, не молчи, поверь, я тебе не враг. Он ушел, а я так и продолжала лежать, прижимая одеяло к подбородку. Сердце грохотало, ладошки потели, а в голове полнейшая путаница. И все из-за него, из-за случайного хозяина, которого так хотелось ненавидеть и не получалось. Я тебе не враг. Он вытащил меня из ловушки, в которую я сама себя загнала. Он принес меня сюда, он меня спас, и он же меня купил. Я запуталась. Окончательно, бесповоротно. Всего неделю назад мой мир был просто понятен. Самое большое потрясение — пустая тарелка на ужин. Самая страшная боль — прищемленный дверью палец. Черное было черным, а белое — белым. Я была уверена, что плохое — это всегда плохое, а хорошее — всегда хорошее. Но сейчас все смешалось. Родные люди оказались предателями, семья — обманом, а посторонний человек, купивший меня словно товар на рынке, спас от неминуемой гибели. «Я отпущу тебя». Он говорил об этом так спокойно, так уверенно, не отводя взгляда. Я поверила. Чертовски боялась снова ошибиться, обжечься, но все равно поверила. Так странно. «Проснулась?» На пороге появился Бен с двумя темными склянками в руках. Да, как самочувствие. Поставил бутылочки на табурет и бесцеремонно отогнал край одеяла. Я дернулась и попыталась прикрыться, но, получив строгий взгляд, замерла. Какая же я глупая. Это лекарь, он помогает, а не просто так из праздного любопытства заглядывает. Мы в военном лагере. Здесь никто не будет трястись над девчонкой, попавшей в передрягу. Простите. Расслабилась, позволяя ему выполнить свою работу. Я просто не привыкла. Ничего. Бен пожал плечами. Я уже и забыл, каково это, когда тебя смущаются. Воины, знаешь ли, народ неистеснительных. Понимаю. Ай! Дернулась, когда он снял повязку и с испугом посмотрела вниз. О, боги! Рана была просто чудовищной. Почти круглая, с запекшейся бурой коркой, которая... Местами потрескалась и сочилась кровью. «Да ладно», — улыбнулся Бен. «Очень даже живописно. На, выпей». Налил в стаканчик очередную гадкую микстуру и протянул мне. А сам взялся за вторую бутылочку. Слегка покачал, перемешивая темное содержимое. Открутил крышечку. Потом поднес к носу и поморщился. Я тем временем отпивала крошечный глоточек стойке. Она была не такая противная, как то, чем меня поили вчера, но все равно отвратительно горькая. «Пей до дна!» Распорядился лекарь и, дождавшись, когда я зажмурившись, поднесла стаканчик к губам, вероломно плеснула с бутылки на рану. Какая это была боль! Меня будто в кипяток окунули. Показалось, что плоть расплавилась, закипела, пошла пузырями. Крик не удалось сдержать. Он эхом прокатился по помещению и, наверное, был слышен даже на улице. «Все, все, тихо, больше не буду». Поднял руки кверху. «Прости, мне надо было тебя отвлечь». Боль уже утихла, сжение прошло, но... Я продолжала тихонько поскуливать и подозрительно косилась на подлого мясника. «Все, Киара, честно, не буду». Он достал новые бинты. «Мне больно» проныло, жалобно не скрывая укора. Зато теперь рана совершенно чистая. Настойка вытянула всю заразу. Бен провел ватным тампоном по ране, стирая красную пену. Видишь, чистенькая. Я подозрительно покосилась на ногу, стараясь не упускать из виду коварного лекаря. Рана действительно выглядела лучше. Корка исчезла и по краям стала видна нежно-ярко-розовая кожица. «Очень часто от черных тварей начинает портиться кровь, поэтому пришлось наложить на ночь специальную мазь». Он кивнул на старые бинты, покрытые вонючей желтой гадостью. «А сейчас мы просто завершили процесс очищения». «Теперь все пройдет?» — спросила недоверчиво, вспоминая, как долго болели жители деревни от любой хвори. «День-два и будешь как новенькая», — сказал Бен. «Давай-ка начнем прямо сейчас». Он аккуратно положил руку поверх раны и немного надавил. Я почувствовала приятное тепло и умиротворение, и даже, по-моему, немного задремала, отдавшись на милость волшебных рук лекаря. Мне снился теплый лук, солнышко, ветер, качавший тяжелые бутоны маков. «На сегодня, пожалуй, все», — произнес Бен спустя некоторое время. Я приоткрыла один глаз, зевнула и снова посмотрела на свою израненную конечность. Края раны начали стягиваться, и она выглядела уже совсем не страшно. «Как быстро!» — воскликнула, не веря своим глазам. «Вы волшебник!» — лекарь недовольно крякнул. «Приятно, что я кого-то еще способен удивить». С ним было легко, просто и спокойно. Несмотря на то, что сначала он показался мне страшным и жестоким, Бен разговаривал со мной, как с обычным человеком, на равных, но все-таки иногда в черных, как ночь в глазах, проскакивало любопытство. «Вы, наверное, гадаете, зачем он меня купил и что нас с ним связывает?» Не сдержалась, задала вопрос, который без того витал в воздухе. «Не буду отрицать и делать вид, что все равно. Мне любопытно, как и всем остальным в лагере. Но я здесь для того, чтобы лечить, а не чтобы совать свой нос в чужие дела». Бен пожал плечами. «Раз Хельм так сделал, значит, было нужно. Он смышленый парень. Он джин. Зачем-то напомнила я. Поверь, одно другому не мешает. Он надежный. С ним, как за каменной стеной. И голова у него работает как надо». Тут лекарь усмехнулся. «Хотя бывает, и он косячит. От души». Тогда на него орёт авион, наш главный, и отправляет на кухню мыть котлы. Хельм бесится, но из-за уважения молчит и выполняет поручение а все остальные развлекаются, наблюдая за всем этим. Весело тут у вас. Без капельки веселья в таком месте не выжить, так что учись радоваться мелочам. Вот, например, сегодня мазь не будет вонять так погано, как предыдущая. Чем не повод для радости? От этих слов мне действительно захотелось рассмеяться, но меня отвлек отрывистый стук. В палату вошла девушка, немногим старше меня. На ней было коричневое строгое платье с отличительным знаком целителя на плече, серебряной десятиконечной звездой и крошечная белая шапочка. «Да, Марьяна». Бен выжидающе посмотрел на вновь прибывшую. «Что-то случилось?» «Нет». Она раздраженно мотнула головой и... Светлые кудряшки задорно запрыгали по плечам. «Вот, попросили передать». Она положила аккуратный сверток на соседнюю койку. «Что это?» «Платье для нашей новой гости, от Хельма». Мне показалось, или в ее голосе проскочила зависть. «Наверное, все-таки показалось». «Весьма кстати», — тут же отозвался Бен. Сегодня Киара проведет в постели, а завтра ей уже можно и нужно вставать. Марьяна кивнула, старательно не глядя в мою сторону, и быстрым шагом вышла из палаты. Вот видишь, я же говорил, как за каменной стеной. На следующий день, как и обещал лекарь, я смогла встать с кровати. Нога почти не болела, лишь место ранения немного тянуло, да изредка простреливала от колена вверх, А во время перевязки я с удивлением обнаружила, что на месте устрашающей раны образовался свежий рубец с затянутой нежно-розовой кожицей. Я была бодра, почти здорова и, на удивление, спокойна. Наверное, мне нужно было попасть в ту ночь перед передрягу, чтобы перестать себя жалеть и включить мозги. Итак, меня продали. Бабка с дедом, который вовсе и не бабка с дедом. И это отвратительно. Но, если говорить на чистоту, то эти дни без них были самыми спокойными в моей жизни. Если, конечно, не принимать во внимание Джина, которому я теперь принадлежу, мой ночной побег и нападение черных тварей. Но речь не о них, а о том, что здесь никто не смотрел на меня так, словно я крепко задолжала и не отдаю, или что меня терпят из последних сил. Я была одинока, расстроена всем случившимся, испугана, но при этом чувствовала себя лучше, чем когда жила под неустанным контролем родственников. Они постоянно следили, чтобы я поменьше выходила из дома и не слишком тесно общалась с остальными жителями деревни, чтобы сильно довольна не была. А уж если я, не дай бог, пребывала в хорошем настроении и улыбалась, они считали своим долгом стряхнуть меня с небес на землю. Я не скучала по ним. Совершенно. И почему-то было немного стыдно из-за этого. Хотя это им должно быть стыдно, а не мне. Это же они всегда относились ко мне, как к надоедливой козе, выращенной на продажу. После еще одной ночи, проведенной в лазарете, я с кристальной явностью поняла, что меня пугала неизвестность, а никак не разлука с любимыми родственниками и прежней, не особо радостной жизнью. День прошел тихо, не считая того, что одна из целительниц, та самая Марьяна, что передала сверток от хельма, меня не взлюбила. Когда ей поручили трижды в день менять мне повязку, она только недовольно фыркнула и полоснула холодным взглядом, но тут же коротко согласилась, не осмелившись спорить с Беном. Эти процедуры превратились в самое настоящее испытание. Она бесцеремонно сдирала повязку, несмотря на то, что местами присыхала. Щедро плескала на нежную кожу едкую жидкость, ту самую, от которой казалось, что плоть плавится. Потом затягивала новый бинт, так сильно дергая в конце за завязки, будто хотела меня задушить. Было больно и обидно, и непонятно. Я попыталась с ней поговорить, но была удостоена только пренебрежительного шипения. Слов до конца не разобрала, но там явно прозвучало что-то из разряда «еще и лечить тут всяких». Кого именно всяких для меня осталось загадкой. То ли дурочек, сбегающих ночью из лагеря, то ли невольниц, которым не место в этом самом лагере. Когда она пришла ко мне третий раз, день уже клонился к вечеру. Едва я увидела хмурую физиономию, стало тошно. Сейчас она снова меня обдерет. Дожидаясь ее распоряжений, вернулась в постель, села и задрала подол, оголяя бедро. Марьяна тем временем расставляла склянки на столике с таким видом, будто находиться рядом со мной ниже ее достоинства. «Сядь ровнее. Подол выше». Голос у нее был раздраженный, а все движения какие-то нервные отрывистые. Я молча повиновалась. Только зажмурилась изо всех сил и губы закусила, чтобы не ойкнуть, когда она в очередной раз щедро полила меня чудодейственным снадобьем. Нечего тут дергаться. Марьяна все-таки заметила мои гримасы. Не так уж и больно. Это я от удовольствия. Коротко огрызнулась, за что была удостойна еще одного раздраженного взгляда. У тебя такая легкая рука, что просто блаженство. Молодая лекарка подобралась, как кошка перед броском. Однако я так и не узнала, что она хотела мне сказать, поскольку в коридоре раздались легкие шаги, и спустя миг на пороге появился Хельм. «Эх ты!» — бросил взгляд на мою юбку, задранную выше некуда. Я тут же испуганно дернула ее вниз и покраснела. Джин торопливо отвернулся. «Извиняюсь, не подумал о том, что, может быть, заняты чем-то важным». «Нет-нет, что ты!» — пропела Марьяна. Мы уже закончили. Тут уже настала моя очередь хмуро на нее смотреть. Куда делась злая драная кошка? И где ее раздраженный голос? Что это за превращение? Марьяна тем временем улыбалась, вполне себе приветливой и очень даже мила. И улыбка эта предназначалась Хельму. Как прошел день? Она как бы случайно поправила выбившийся из-под шапочки локон Напомнив мне в этот момент деревенских девчонок, которые красовались перед понравившимися парнем. Он махнул рукой. «Кухня наша — все. Мне сегодня доверили отскребать с противня припекшиеся куски чего-то зеленого и вонючего». Джин передернул широкими плечами. «Ты приходи в лазарет. Я тебе освобождение дам», — кокетливо предложила Марьяна, заботливо укрывая меня пледом. «И по какому поводу будет освобождение?» Хельм бросил быстрый взгляд через плечо и, убедившись, что я уже в приличном виде, обернулся к нам. «Ну не знаю», — замялась девушка. «Скажем, что упал». И заработал ушиб всего Джина. Беспечно рассмеялся мой хозяин, качая головой. Марьяна смутилась, а я вздрогнула, изумленно уставившись на молодого мужчину. «Это смех». Такой искренне открытый, от души. Он как ножом под сердце. Стоило его услышать, и какая-то часть меня взволнована сжалась. «Спасибо, Марьян, но, боюсь, Авион меня не отпустит, даже если я действительно буду тяжело болен. Так что, увы и ах». Он безнадежно развел руками, а потом направился ко мне. «Мы тут поболтаем, ты не против?» «Конечно». Лекарка выдавила из себя приветливую улыбку, но я снова словила от нее быстрый и ревнивый взгляд. Она собралась, скинула в коробку старую повязку, туда же бросила пустой пузырек и, гордо задрав нос, вышла из комнаты, ставив нас с Хельмом наедине. «Ну, как ты тут?» Он плюхнулся на стул, с интересом осматриваясь по сторонам. «Нормально», — сдержанно буркнула я. «Нормально? Это не ответ», — посмотрел на меня с легкой усмешкой. Глаза у него были такие темные, что с трудом удавалось рассмотреть их цвет. грифельно серые светлее у зрачка и почти черные краю. «У меня все в порядке». «Вот», — протянул удовлетворенно, — «уже лучше. А теперь подробнее с выражением». Я нахохлилась, не понимая, что ему от меня надо, а Хельм продолжал смотреть и улыбаться. «Нога почти не болит». Наконец, выдала я скупую фразу. Он кивнул, ожидая продолжения. «Меня здесь кормят. Хорошо». «Угу». Снова смотрит. Мажут всякой гадостью. Опять хитрый взгляд. «Слушай, чего ты от меня хочешь?» Наконец, не выдержала я. «Хочу, чтобы ты со мной говорила. Я оставь уже в покое несчастную тряпку». Опустив глаза, я обнаружила, что... Во время этой скупой беседы скрутила край одеяла в тугую трубочку. Это все нервы. Расправила ее поспешно и руки сверху сложила, всеми силами пытаясь удержать их в спокойном состоянии и снова не начать ничего теребить. Джин нахмурился, и у меня снова екнуло где-то слева. «Что?» Поинтересовалась осторожно. «Когда бабка хмурилась, ничем хорошим мне это не светило. Не обращай внимания». Он опять улыбнулся, но как-то невесело. Голова трещит уже, который день подряд. «Это точно все из-за поганой кухни. Я как начинаю посуду мыть, дурно становится. В висках будто барабаны стучат. Попроси Марьяну помочь. Она, по-моему, была бы очень не против тебя спасти». «А ты, оказывается, язва?» В его взгляде мне почудилось одобрение. «Не язва, но бабушка часто начинала сердиться, когда я пыталась ей что-то ответить. Говорила, что я слишком болтлива и сую свой нос туда, где ничего не понимаю. Впрочем, она всегда сердилась, стоило мне только появиться в поле зрения. Бен сказал, что ты быстро поправляешься и завтра тебя отпустят. Хельм легко сменил тему, почувствовав, как я опять напряглась. «Хорошо», — кивнула я, хотя ничего хорошего и не видела. Пока лежала в лазарете, жизнь казалась проще. А теперь снова предстоит вернуться в ту комнату, где живет Джин. Завтра надо будет подумать, как нам обустроиться. Я специально не стал ничего менять в твое отсутствие. Он будто прочитал мои мысли и понял, что меня тревожило. Вместе разберемся. Может, ты какие идеи подкинешь? Идей у меня не было. А вот сомнений в том, что все закончится хорошо, хоть отбавляй. Даже с учетом того, что я перестала видеть в нем врага, жаждущего моей крови, я все равно не понимала, как мы можем жить вместе. Это же неудобно, неприлично, в конце концов. Но Джина этот вопрос, по-моему, волновал крайне мало. Он вообще не из тех, кто закапывался в проблемах с головой и унывал по каждому поводу. Наверное, это хорошо, но жить вместе все равно неприлично. Я девушка, он мужчина. Молодой, здоровый. Нельзя так. В деревне бы нас помидорами тухлыми закидали за такую вольность. Но потом я вспомнила про суровую реальность. Мы в другом мире, не таком, как я привыкла. У барьера все иначе. Люди заняты борьбой с черными чудовищами, и у них просто нет времени и сил думать о том, что прилично, а что нет. День прошел и хорошо. Все живы и замечательно. «Если хочешь, когда закончится эта проклятая кухонная неделя, я тебе устрою прогулку по Дестине. Все расскажу, покажу». Внезапно предложил он и посмотрел в так, словно мой ответ был для него важен. «И дракона?» До сих пор не верилась, что видела эту махину. «Лифара?» «Конечно, покажу. Думаю, он будет даже не против, если ты его потрогаешь». «Потрогать дракона? Да я о таком даже во сне не мечтала». Хельм уставился на меня, как на чудо чудное. Видела бы ты свою физиономию, Киара, как у ребенка, которому конфету показали. Даже глаза засияли. Я смутилась и отвела взгляд в сторону, но успокоиться не могла, и на губах против воли расцветала улыбка. Подумать только! Прикоснуться к живому дракону! Дальше разговаривать нам не дали. Вернулась Марьяна. Посмотрела на Джина с улыбкой, на меня хмуро и с наигранным сожалением произнесла. «Мне жаль прерывать вашу беседу, но у Киары еще процедуры». «Конечно, не буду вам мешать». Хельм с готовностью поднялся на ноги и кивнул мне. «До завтра, не скучай». На прощание подмигнул лекарке которая тут же смущенно зарделась, и ушел, а я смотрела ему вслед, испытывая странное разочарование. «Пей!» Марьяна уже впихивала мне в руки стакан с прозрачной, как слеза, микстурой. Я растерянно отхлебнула и тут же фонтаном выплюнула обратно. «Это гадость! Это лекарство! Пей!» Она подтолкнула стакан к моим губам. «Я не смогу, меня тошнит!» «Тошнит ее!» Ядовито прошипела лекарка. Стрельнула на меня бешеными глазищами, но больше ничего не сказала. Не успела. Потому что в палату неторопливо зашел Бен. «Как дела у раненой? Поинтересовался с улыбкой, но серьезно. Цепкий взгляд прошелся по моему лицу, рукам, стаканам с отравой. «Марьяна, ты опять забыла добавить настойку лагоды». «Простите, из головы вылетела». Она, повинившись, опустила голову, потом схватила с полочки маленький пузырек и капнула в мой стакан три капли, и жидкость тут же приобрела малиновый оттенок. «До дна!» скомандовал Бен и... Я не посмеяла его ослушаться. Дыхание задержала и сделала большой глоток. О, чудо! Противный вкус пропал, и теперь с походило походила на клубничную водичку, которая остается после того, как помоешь котел после варенья. Я недоуменно посмотрела на Марьяну, но та упорно делала вид, что не замечает меня. Собрала свои банки-склянки, еще раз зачем-то все переставила на полках и после этого ушла. «Меня завтра отпустят?» – спросила у Бена. «Да, собственно говоря, я пришел к тебе, чтобы сказать об этом. Но вижу, Хель меня опередил. Ты почти здорова. Ногу, конечно, надо будет поберечь, но держать тебя в лазарете больше нет смысла». «Спасибо». Я говорила это искренне, от души чувствуя себя при этом последней нищенкой. «Мне нечем вас отблагодарить». «Лучшая благодарность — это просто больше не попадать сюда. Береги себя». Он по-отечески улыбнулся. «И не ищи неприятностей, их и так полно в этом мире». Тонкий намек на мой выход за пределы лагеря. «Не буду. Обещаешь?» — сурово уточнил Бен. «Обещаю. Вот и славно. А теперь спи». «Мне пока не хочется спать», — возразила и в тот же миг почувствовала как глаза слепаются. А куда ты денешься? Влага да травка коварная. Донеслось сквозь стремительно накатывающий дрему. Спи.